честно говоря, я подумала, что сошла с ума. Мы обе были женщинами, но ее красота выходила за рамки половой принадлежности. Я была так сильно ошеломлена, что моему разуму потребовалось несколько секунд, чтобы просто вновь начать работать. Ее красота казалась настолько далекой от реальности, что если бы мне сказали, что место, на котором я стояла и переместилась в другой мир, то я бы, пожалуй, поверила. «Приятно познакомиться», — произнес голос, даже звук ее голоса будто сотрясал мой мозг до основания. «Да». Сумела выдавить я. Как и ожидалось, вторая встреча уже не производила столь мощный эффект, как первая, потому что иначе я просто точно же лишилась бы чувств. В этот момент я узнала, что красота — это страшная сила. Леди Диадра изъявила желание поговорить с вами», — вновь произнесла горничная, назвавшаяся Калиной. «То есть с нами обеими?» «Нет». «Будет ли приемлемо попросить вашу спутницу оставить нас?» Спросила она, бросая свет фонаря на Грей чье лицо было по-прежнему скрыто под капюшоном. «А, ей можно доверять», — незамедлительно сказала я. Ведь именно для таких моментов я и взяла с собой телохранителя. Если я отошлю ее, то это явно не пойдет мне на пользу. В конце концов, у меня не было уверенности в том, что Трим Маус может единолично справиться с этой работой. Диадра, до этого момента лишь молча наблюдавшая за нами, наконец открыла рот. «В таком случае ты можешь идти, Калина. Как пожелаете». Быстро кивнув, Калина послушно покинула комнату, при этом ощущение ее присутствия полностью исчезло, словно это входило в ее обязанности прислуги. В комнате остались лишь я с Грей и диадра. «Прошу прощения за столь внезапный визит. Все в порядке», — умудрилась ответить я, несмотря на то, что один только звук её голоса грозил мне головокружением. Но теперь, оказавшись так близко к ней, я смогла кое-что обнаружить. «Кстати, вы часом не глухи?» «Значит, заметили». Золотая принцесса Диадра со слабой улыбкой прижала ладони к ушам. Да, потеря слуха — это наследственная проблема в нашей семье. Однако я в состоянии вести беседы, читая по губам, а научиться говорить самой с помощью магии не составила особых проблем. А, понятно. Несмотря на то, что магия все еще отставала от современной науки, кое в чем у нее было заметное преимущество. То, о чем говорила сейчас золотая принцесса, Использование магии для обучения глухого человека правильной речи служило ярким тому примером. Короче говоря, это было все равно, что внедрить информацию о том, как произносить каждое выражение напрямую в мозг реципиента. Это было первоклассное и весьма непростое применение магии, но если заручиться помощью того, кто владеет телепатией, то большую часть проблем вполне можно было решить. Даже если она лишь временно была частью семьи Валию лета, устроить нечто подобное было бы проще простого. Впрочем, если говорить честно, Лет через десять или двадцать современная наука, скорее всего, сможет достичь подобного результата. На мгновение я замерла, чтобы набрать воздуха в грудь. Затем, поводив голову из стороны в сторону и размяв шею, я произнесла своим обычным тоном. «Спасибо, что развлекли нас сегодня. Кроме того, то, что вы решили наведаться сюда лично, настолько большая честь для меня, что я готова лишиться чувств». И я не преувеличивала. Диадра едва заметно улыбнулась. Ее улыбка была похожа на цветок больше, чем сами цветы. «Благодарю. Отец рассказывал мне про семью Эльмилой. По его словам, вся Часовая Башня внимательно следит за вашим братом благодаря созданию им новой магии. Похоже, что Нью Эйджеры видят в нем Спасителя». Разумеется, в беседе не обошлось без моего брата. Эта тема ни в коем случае не была скучной, но я определенно уже была сыта ей по горло. Для выходца из такой прославленной семьи, как Валью и Лето, одно лишь упоминание про нью-эйджеров служило прямым намеком на то, что между нами не было ничего общего. Но в этот раз все было по-другому. «Я хотела бы кое о чем попросить», — произнесла Диадра. «О, для столь прекрасной с радостью сделаю все, что в моих скромных силах». «Вы слишком добры», — кивнув, сказала золотая принцесса. «Я пришла просить убежище». О, «Убежище?» Я невольно выпучила глаза. Да, мы хотели бы найти приют во фракции Эльмилой. На мгновение я лишилась дара речи. Отступничество. В словах просить убежище было гораздо больше смысла, чем могло показаться на первый взгляд. Даже если не брать в расчет саму семью Эльмилой, аристократическая фракция, которую они поддерживают, обладала ресурсами и боевой мощью небольшой страны. Разумеется, это означало, что демократическая фракция, в которую входила семья Валью и Лето, Располагала ничуть не меньшими средствами. Зная все это, я могла лишь громко сглотнуть в ответ на ее слова. В то время как Грей, которая понятия не имела, к каким последствиям могла привести эта просьба, просто стояла и смотрела на нас с безучастным видом, что возможно было и к лучшему для нее. Могу я сначала узнать причину? Я хочу защитить сестру, серебряную принцессу Астелло. Защитить нас обеих! отчетливо и прямо сказала диадра. Защитить? «Но ведь для Лорда Байрона вы наверняка дороже всего на свете. Разве нет?» Диадра ненадолго замолчала. Дело было не в том, что она упорно отказывалась отвечать. Скорее, нечто невероятно серьезное и мрачное держало рот этой прекрасной женщины в замке. На какое-то время мы с Грей присоединились к ней в ее молчании. Не оказывая давления, мы ждали, пока она сама не избавится от тяготившего ее груза. Наконец, она открыла рот. «Я немного устала», – прошептала Диадра. Коснувшись ладонью своей груди, обтянутой пурпурным платьем с красивой вышивкой, она продолжила. «Да, это он создал наши тела, но вы наверняка можете себе представить, через какую боль он заставил нас пройти». Когда дело касалось телесных изменений с помощью магии, все придерживалось конкретных основополагающих учений. Тяжелые тренировки с малых лет, пересадка магической метки и применение различных лекарственных средств были привычным явлением, Но даже вмешательство в работу мозга и внутренних органов нельзя было назвать редкостью. Ходили даже слухи о магах, в телах которых жили десятки, а то и сотни созданных с помощью магии насекомых. Естественно, золотая и серебряная принцесса, должно быть, прошли по такому же пути. Боль наверняка была невыносимой, но ради достижения такого результата любой маг без проблем смирится с этим. Как бы ослепительно они ни выглядели, семья из Зельма были последователями магии. Именно то, что они были семьей магов, являлось движущей силой, толкавшей их на такие крайности. Однако не все стремились стать мучениками ради стремлений семьи. «Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Мы, конечно же, маги. Мы готовы принести наши тела в жертву. Однако методы нашего отца на данный момент утратили свою эффективность. Нет. Будет лучше сказать, что стадия, на которой его методы были действенными, уже прошла. Поэтому мы решили, что обязаны защитить себя». И вновь настал наш черед терять дар речи. То, о чем она говорила, было достаточно редким явлением. Смысл заключался в том, что по достижении определенной отметки эффективная прежняя методология внезапно становится бесполезной. Ходили рассказы о семьях с многовековой историей, которые канули в небытие из-за подобных просчетов. Если вкратце, то методы Лорда Байерна стали достаточно опасными для того, чтобы вы ощутили необходимость защититься от них, а он не желает к вам прислушиваться? Все верно. Выразительно подтвердила Диадра мои выводы. «Если нынешняя ситуация не изменится, то одна из нас рано или поздно умрет. От этого мне захотелось закричать. Если бы кто-то осмелился на такое богохульство, как попытка классифицировать само искусство, то дедры и сестры принадлежали бы к высшей категории. Если бы так и было, то второму призеру никогда не удалось бы с ними сравняться. Это была бы не просто огромная потеря для человечества в целом. Я думаю, нашлось бы немало людей, которые предпочли бы полностью спалить Британский музей, чем потерять этих двух сестер. Вздохнув, я произнесла: В таком случае, не будет ли лучше просить помощи у лорда Вальюлета. Леди Иннорай, несомненно, добрый человек, но глава мага факультета создания ничем не отличается от отца. Будучи главой семьи Зельма, отец не обделен влиянием, и мне сложно поверить в то, что ей захочется пойти против него. Она была права. Мак оставался магом, каким бы добрым человеком он ни был. Тот, кому хватило способности возглавить целую фракцию в Часовой башне, не смог бы поддерживать гуманный образ жизни. Другими словами, тот, кто смог занять такую лидирующую позицию, никогда не смог бы отнять результаты чужих трудов. «Однако вы входите во фракцию Семи бартомелой. Пока у вас есть преимущества, вам можно не бояться ни Отца, ни Лорда Валью и лета. Мы полагаем, что можем стать для вас таким преимуществом». В ответ на слова Диадры мне оставалось лишь кивнуть. Такую, как она, будут безумно хотеть заполучить. Ведь Диадры с сестрой были гордостью факультета созидания. «Если вы так считаете, то, наверное, понимаете, что у нас с вами будут обращаться ничуть не лучше, не так ли? Я не могу дать гарантии, что в нашей фракции вам будет проще жить». «Однако есть вероятность совершить обмен», — прямо заявила Золотая Принцесса. «Мы ведь все еще можем обговорить условия, не так ли?» «Словно террорист, предлагающий сотрудничество и информацию под предлогом сделки». «Вот как». На мгновение растерялась, не зная, что сказать. «Не стоит ее недооценивать, иначе можно пожалеть об этом». Разумеется, она достаточно набралась решимости для того, чтобы просто прийти сюда и поговорить со мной. Зная, насколько вопиющими были ее слова, она также понимала, что ей пришлось бы при этом сорвать необходимый фрукт с дерева. «Глубокий вдох». Переключив мое сознание, я обозначила свою оппонентку фигурой на доске. Конечно же, я была еще одной фигурой. На доске, известной как часовая башня, было бесчисленное множество пешек. В конце концов, разногласия между фракциями в часовой башне были не более, чем расстановкой фигур на этой доске. С учетом правильного времени и обстоятельств фигуры могли даже менять стороны. Возможно, дальневосточные стеги будут более подходящими метафоры, чем шахматы. Но, как вы знаете, я нахожусь лишь на задворках аристократической фракции. Даже если не выслушает мою просьбу, я не могу дать вам никаких гарантий. Это приемлемо. Если знаменитая семья Эльмилой примет нас, тогда никто не сможет нас игнорировать. Вот как. Значит, ты собралась сначала превозносить моего брата. Тут она меня сделала, подумала я. Несомненно, Диадра расставила собственные фигуры, прежде чем приступать к этой игре. Прикрываясь любезностями, которые никак нельзя было назвать обыденными, она стремительно разрушила мою крепость. Разумеется, это были основы основ, когда дело касалось переговоров, но в исполнении особой такой красоты даже основы были во много крат сильней. Я остро ощущала вес каждого слова. Что ж, я сказала, что сделаю все, что в моих скромных силах. Беспечно брошенное обещание, вне всякого сомнения, станет роковым. Однако после услышанного я пришла к выводу, что мне необходимо поговорить с Серебряной Принцессой, со Стеллой. Поддерживать порядок в мире магии — наша цель — Мы с семьей лето, несомненно, находимся по разные стороны баррикад, поэтому нам тем более нужно действовать осторожно, чтобы не спровоцировать полномасштабную войну. Я аккуратно отклонила просьбу Диадры, однако, услышав мой ответ, она выложила еще один козырь, который был припрятан у нее в рукаве. Может быть, щедрая компенсация заставит вас передумать. Компенсация? повторила я, словно попугай, и Диадра кивнула, медленно вставая со своего места. Даже этого было достаточно для того, чтобы ее золотое великолепие приковало к себе взгляды всех, кто находился в комнате. «Завтра, рано утром, приходите в мои покои», — произнесла напоследок Диадра. «Я открою заднюю дверь. Комната охраняется тайной печатью, так что можно не опасаться того, что нам могут помешать. Так даже можно будет поговорить о Серебряной Принцессе». Сказав это, Диадра покинула комнату. Как бы постыдно это ни звучало, я чуть не протянула руку, чтобы остановить ее. Более того, благодаря тусклому освещению, расставание с ней было очень болезненным. С отчаянной силой я подавила импульс, который пытался возобладать над моей рукой. Как только она удалилась, я позволила себе вздохнуть. Райнес, произнесла Грей, оставаясь безмолвной в течение всей нашей беседы, она, наконец, подала голос. Я повернулась к ней, сидящей на своей кровати, и она спросила, «Что вы намерены предпринять?» «Даже не знаю» пожав плечами, ответила я. Если быть полностью откровенной, то сейчас мне хотелось лишь рухнуть на кровать. Обычной усталости от светской встречи уже было достаточно для того, чтобы вызвать этот отклик, но теперь на меня еще взвалили весьма тяжелую ношу. Если бы я попросил ее просто прикончить меня, кто бы стал меня винить? «Вы думаете, она всерьез хочет стать отступницей?» «Довольно странно, не так ли?» Как правило, это вызывало лишь смех, однако мне показалось, что ее чувства были искренними, Если что и помогло мне выжить в этом мире так это проницательность. Пусть и не идеальная, но моя способность улаживать дела семьи и еще со времен начальной школы заждалась на умение заглянуть в сердце человека. Вероятно, потому что у меня была весьма дурная личность. Поскольку я не могла особо распространяться о том, как сильно мне нравилось наблюдать за страданиями других, моя способность на психологическом уровне определять то, как и о чем думали люди, стала довольно изощренной. У меня приходится страстью, а поскольку многие маги были слишком прямолинейными в своих желаниях, отбоя в живых примерах для практики у меня не было. «А она была весьма дотошной в своем стремлении, ты не находишь?» Фыркнув, сказала я. «Даже если бы я прямо отказала ей сейчас, в следующий раз она бы, без всякого сомнения, попыталась заручиться помощью кого-нибудь еще из аристократической фракции при первой же возможности. И если ее просьбы удовлетворят, то мне точно не удастся выйти сухой из воды за мой отказ». С другой стороны, здесь мы находились в слишком невыгодном положении. Достаточно было лишь пустить слух, что Эль Милой обманули золотую принцессу и подтолкнули ее к отступничеству, чтобы подвергнуть серьезной опасности всю семью. В итоге, если захочу отказать ей, моим единственным вариантом будет делать вид, что она никогда не стучала в мою дверь. Вот ведь головная боль. «Трем». «Да». Повернулась ко мне горничная из ртути, услышав мой голос. «Войди в режим ожидания». Уровень готовности высокий. «Поняла». Подчиняясь приказу, Тремау исчезла в своем чемодане. В этом режиме она практически не потребляла магическую энергию. Ее потребление энергии так было минимальным благодаря уже имевшимся настройкам, но если я собиралась спать в обители другой семьи, то мне хотелось учесть все до мельчайших деталей. Будучи совершенно истощенной, я даже не хотела думать о том, что мне предстоит вновь вступить в приговор с этой женщиной. «Подожду, по крайней мере». И посмотрю, что за компенсацию она хочет предложить. Сказав это, я наконец-то закрыла глаза. Словно погружаясь в болото, я чувствовала, как мое сознание утопает в мягкой кровати.